Часть четвертая. Матрица. Канава. Россия проиграла Крымскую войну. Англия и Франция победили не потому, что их солдаты были храбрее севастопольских матросов, а потому, что их оружие было лучше российского. Европейские технологии металлургии превосходили уральские технологии. В первую очередь из-за паровых машин. Но Урал не мог понять, зачем ему заводить паровые машины, если водобойные работают отлично. Показательная история произошла на Урале в 1840-х годах. У Демидовых начал обсыхать пруд Черноисточинского завода. Если водобойные колеса уже не справляются, кажется, что самое время приниматься за переоснащение паровыми агрегатами. Но это когда работники вольные. а на Урале не воля. К заводскому начальству пришел тагильский крестьянин Клементий Ушков, хлеботорговец, и предложил сделку. Он построит канал, который наполнит пруд водой, и построит бесплатно, а господа за это дадут ему вольную. Воля нужна была Ушкову, чтобы развивать свой бизнес. Демидовы согласились, выгодно же. Ушков был гениальным гидроинженером-самоучкой. Он обмерил окрестные горы и лощины, нанял работников и построил канал. Точнее, сложное сооружение длиною в пять верст и с двумя промежуточными бассейнами-коллекторами. Чудо гидротехники. Вода из дальних речек побежала в заводской пруд, и водобойные колеса со страшным скрипом повернулись на осях. Черноисточинский завод ожил. Канал заработал в 1848 году и работает сам собою доныне. В народе его прозвали «Ушковской канавой». На картах его обозначают сейчас как речку, так органично он вписан в ландшафт. Ушков получил свободу, а завод лишился шанса перейти на паровые машины. Так на Урале неволя губила технический прогресс. Еще Ирмак выбрал для Урала неволю. Она стала базовым принципом существования Уральской матрицы Неволя работников была главным ресурсом горнозаводской державы Смогут ли горные генералы управлять заводчиками и заводами, если у них не будет крепостных рабочих? Не смогут И когда в России отменили крепостное право, на Урале рухнул колосс горнозаводской державы Но рухнула только держава а не Уральская Матрица, набор оправданных решений и стратегий, неписанный свод правил жизни. Матрица не признала своего поражения. На свои деньги рабочие Урала возвели два десятка монументов царю-освободителю, а заводчики уклонились от исполнения требований государя. По манифесту рабочие должны были получить от заводчика землю. Но зачем заводчику хлеб, которые вырастет рабочие. Ему нужны лес и руда, и рабочие не получили ничего. Урал прочно застрял в колее Матрицы, как телега в канаве.